Глава 15. «Все обстоит недурно», — думал Делула. «Но было бы еще лучше, если бы мы знали, как выглядит база пришельцев, где ее искать. Одно ясно, времени на поиски было мало, очень мало». Передав управление кораблем Гомису, он вышел в коридор, предварительно незаметно кивнув Чейну. Оставшись наедине с варганцем, капитан не спеша раскурил трубку и спросил. «Чейн!»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 в основном покрытую скальными массивами и испещренную волнами громадных дюн. Во многих местах дюны, вздыбившись, почти полностью накрыли цепи скал. Но кое-где каменные стены оказались достаточно высокими и выдерживали напор песков, хотя ветер и источил их множеством пещер и туннелей. Цветовая гамма планеты была необычной и раздражающей глаза. Песок был кровавого цвета, небо желтого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 Через некоторое время они встретили рассвет непривычного медного цвета. Когда солнце вновь поднялось высоко в зенит, вдалеке показалась изубренная стена черных скал, о которой разбивался прибой песчаного моря. На другой стороне хребта, защищенного от вездесущего ветра, находился странный объект. Увидев его, Делула не поверил своим глазам. И вместе с тем он давно, еще со времени, когда увидел фотографии трех предметов,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 Люк распахнулся, и по выдвижному пандусу на землю резко сбежал Дилула со стунером в руках. Чуть позади следовал Чейн, а за ним остальные наемники. В холландцы, в растерянности стоявшие рядом с куполом, в панике бросились в рассыпную. «С ними проблемы не будет», — с усмешкой подумал Дилула. И тут же увидел солдат. Более двадцати человек в мундирах, туниках, выбежали один за другим из огромного разлома в корпусе гиганта. Похоже, они составляли его охрану, и поэтому не заметили вовремя появления непрошенных гостей. Солдаты были вооружены бластерами. Действуя с профессиональной выучкой, они рассыпались цепью, пытаясь окружить землян. Боллард был готов к этому. Он метнул солдат гранату с парализующим газом, и тут же наемники, надев на голову противогазы, упали на землю, чтобы не попасть под случайный выстрел. Холландцы немедленно закашляли и выронили оружие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 смотрящего на землян сквозь толщу атмосферы. Вокруг было пусто, дул сильный ветер, неся облака едкого песка. А выше, над грядой скал, он уже мчался с силой страшного урагана, угрожающего воя. Работать было трудно. Песок назойливо лез в глаза, сыпался за заворотник, безжалостно колол и тер кожу. Было холодно и неприветливо, и хотя воздух годился для дыхания, он имел горький привкус».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 А капитан не спеша зашагал к гигантскому разлому в середине физюляжа. В этом месте в Холландце настелили пластметалловый настил и установили нечто вроде широких ворот, защищавших внутренность корабля от ветра и песка. Дилула поднялся по настилу и вошел в чужой мир.